Глава сорок Весь рабочий день с нетерпением жду вечера. Так интересно выехать с начальником и побывать в мире акул-шоу-бизнеса. Когда, наконец, дела окончены, ухожу пораньше. Дома переодеваюсь и жду назначенного часа. Когда шеф позвонил, сказав, что подъехал Роман, я уже прямо сгораю от нетерпения и несусь вниз, чтобы показать себя начальнику в своем новом фривольно-официальном образе. И тут меня постигло разочарование. Приехал только Роман, а где шеф? Интересуюсь я у водителя Ярослава, садясь в машину. Его сегодня везет Дима. Они поедут на парадной машине вместе с Ларой Ройл. будут для прессы позировать, а мы с вами поедем к Черному ходу. Ну, к Черному, так к Черному. Вот что действительно расстроило – это наличие Лары. Хотелось компании одного шефа, но эта работа не с чем допускать в нее личные желания. Рома повез нас за город, в красивое местечко с современными павильонами из дерева и стекла, где проводят свой досуг и спускают деньги клиенты класса люкс. Видимо, пользуясь хорошей погодой, мероприятие проводят на частично открытой площадке. Мы с Ромой проехали в стороне, но я уже успела заметить припаркованные поблизости супердорогие авто и гуляющую толпу разодетых гостей. Мне казалось вначале, что я одета классно, но даже мельком увидев во что одеты гости уже почувствовала себя лишней на этом празднике жизни буду как бедная черная ворона на фоне роскошных белых в общем расстроилась запаниковала это мое первое рабочее выездное мероприятие шефа рядом нет мне его самой надо будет найти в этой толпе выгляжу просто наверное как обслуживающий персонал в то время как девушки там в шикарных летних легких платьях машина остановилась как предполагалось на парковке за комплексом, в котором проходят мероприятия. Приехали, Александр Павловна, можете выходить. Мне уже и сообщение от начальника пришло, где его можно найти. А я сижу, не в силах выйти. Меня потряхивает. Большие сборище людей – это ведь почти что как выступление, которого я избегаю. На тебя смотрят, оценивают. Когда я меняла работу, как-то не думала, что судьба приведет меня к таким изменениям в жизненных условиях. Я не тот человек, который любит большие компании, легко завязывает общение с незнакомцами и хорошо ориентируется среди новых лиц, а особенно не слишком дружелюбных. Все, спокойно, глубоко дышу, пытаясь успокоиться. Я знала, что выезд на подобные мероприятия предусмотрен моей новой должностью, но одно дело знать, а другое фактически с этим столкнуться. Медленно выхожу из машины. Как же мне все-таки не повезло с фобией, Но ничего, я справлюсь. Главное, побыстрее найти шефа, а там будет попроще. Спрячусь за его широкой спиной, а Лара все лишнее возможное внимание на себя. Пока вроде не страшно. Охранник, стоящий со стороны черного входа, сверяет мое имя со списками, пропускает, говорит, куда идти. Через здание мне нужно пройти во внутренний двор, где как раз сейчас шеф гуляет с Ларой. Проще некуда. На улице я и вовсе представлю, что это городская прогулка, а не собрание успешных и звездных деятелей страны. Так что там сказал охранник? Поворот направо, затем прямо, через зал с баром пройти, там будут туалеты и переход, а потом иду и понимаю, что где-то я, похоже, свернула не туда. Вроде же ничего сложного, но здание большое, а из-за того, что паниковала, внимание рассеялось. И, кажется, я немного заплутала, чувствуя себя ужасно глупо. Стою вся такая... «Специалист с высшим образованием, непонятно чего боюсь, еще и заблудилась. Вот и как себя назвать после этого?» «Ой, извините, пожалуйста». Мне навстречу вышел высокий мужчина в белой рубашке с черной бабочкой на шее. Судя по одежде, может быть официантом. Это предположение подтверждает тот факт, что у него в руках поднос с бокалами. Вообще как-то слишком красив для официанта. Но, вероятно, он, как и водитель Димы, из тех, у кого практичная работа временно «И для души, а творческое не за горами». Официант ответил не сразу. Сначала окинул меня наглым, оценивающим взглядом с ног до головы. «Да?» «Вы сейчас, случайно, не во двор идете, а гостям мероприятия?» «Туда?» «Здорово. Я тогда с вами, если можно. Немного заблудилась». Официант удивил, без проблем, поставив наверняка не самый легкий поднос на одну руку и протянул мне локоть свободной руки, чтобы ухватиться. Вообще, хватать незнакомых мужчин под руки в мои планы не входило. Но как-то он так красиво это сделал, задорно блестя глазами, что, фыркнув, взяла официанта под локоть и мы пошли. Оказалось, до нужного выхода я не дошла всего ничего. Сама открыла стеклянную дверь во двор и придержала, пропуская своего случайного помощника, ведь у него под нос. «Спасибо», — говорю я и забываю про официанта. Замерла и напряженно вглядываясь в пёструю толпу в поисках шефа. «У вас какая-то проблема? Вы выглядите обеспокоенно. Хотите?» Тот самый официант, оказывается, все еще рядом, протягивает мне изящный высокий бокал с шампанским. Отрицательно покачала головой. «Нет, благодарю, я на работе. А если хоть немного выпью, у меня становится очень плохо с координацией». «Как знаете?» Ответил мужчина и, поставив поднос на ближайший столик, стал сам пить из предложенного мне бокала причем никуда не уходят смотрят на меня с непонятным интересом я же смотрю на официанта широко распахнув глаза от изумления а вам разве можно пить тут почему нет вы разве не на работе тут тоже относительно скорее все же отдыхаю М -м вы не официант да мужчина весело улыбнулся Продемонстрировав идеальную белозубую улыбку. Нет. Видно, что я очень развеселила этого неофицианта. Если вы так подумали из-за подноса, то я сам пошел за напитками для себя и друзей, поскольку с официантами тут действительно проблема. Слишком много людей прибыло, не справляются, но ну, мне гордости не такое позволяет делать. Извините, на всякий случай прошу прощения я. Щеки чувствую уже начали краснеть, как и уши. «Поэтому надо ленять. Начинаю чуть ли не боком отходить от мужчины, но тот, забыв о напитках, которые оставил на столике и которые активно разбираются гостями, шагнул ко мне и протянул руку. «Макс», — представился новый знакомый, вновь демонстрируя мне свою идеальную улыбку, «а смотрит, как хищно». «Я же сюда вообще-то незнакомство новое пришла заводить». «Александра», — отвечаю я, — И поскольку мне протягивает руку, вынуждена пожать ее в ответ. Посылать не стоит, мало ли, кто этот Макс. Если не официант, а гость, то наверняка не простой. Моя ладонь оказывается в плену чужой большой мужской руки. Нервно оглядываясь. Главное, чтобы шеф не увидел. Приятно познакомиться. Светский произнес Макс, к счастью, освободив мою руку из плена. Так чего вы так испугались, не расскажете? Я не испугалась, лишь немного волнуюсь. Предстоит найти начальника в этой толпе, опасаясь, что быстро это у меня не получится. Так что прошу прощения, мне пора. А вдруг я сумею вам помочь? Как зовут вашего начальника? Какой навещивый тип. Извините, не хочу злоупотреблять вашим вниманием, уверена, что справлюсь сама. Макс, вот ты где, а я думаю, куда-то пропал, а теперь все ясно, тебя похитила эта красотка. К нашей компании неожиданно присоединяются еще двое блондин и брюнет. Оба мужчины тоже, надо сказать, весьма и весьма внешне хороши. Тут уж мое слабое женское сердце не выдерживает. Смотрю, на руки всех мужчин и что-то ни одного обручального кольца не заметила. «Извините, друзья, но вы уже и сами увидели, что причина задержаться у меня более чем достойная». Шутливо отвечает Макс. «Знакомьтесь, Александра. Должен заметить весьма строптивая и милая, в данный момент немного потерявшаяся девушка, которой я хочу помочь. А вот она этому всячески сопротивляется». «Ну все, засмущал. Краснею и мучительно оглядываю толпу на предмет спасения в виде начальства. Спасения нет, а меня все плотнее обступают заинтересованные мужчины, словно отрезая от остальных гостей».